Глава двадцать Вера в собственные силы творит чудеса, а любовь, особенно когда летишь на гиппогрифе, окрыляет. Королевский целитель Леонард Пусли оказался примилым старичком, немного ворчливым, слегка глуховатым и большим любителем поспорить, но в целом добродушным и открытым. Самым неприятным в нашем знакомстве с целителем оказалось то, что Лер Пусля прекрасно знал моего папеньку. А как иначе? Кошмариковые зелье одна из самых старейших аптек в Альмирии. И даже королевские лекари иногда к нам захаживают. «Кошмарик?» — переспросил старик после того, как я представилась. «Не старшенькая дочка Адама. Она, кажется, увлекалась вареньем. Какие-то дамские настойки варила. «Нет-нет, вы ошиблись», — отмахнулась я, стараясь избегать пристального взгляда ректора Тори. «Моя фамилия комарик. я из лекарни». «А-а-а, послышалось», — пожал плечами лекаря и перешел знакомиться к следующему члену нашей команды. Войта. «Не та ли самая, что заварила всю эту кашу?» Вилка отважно шагнула вперед. «Значит, вы утверждаете, юная лира, что в рецептуру моего антидота закралась ошибка?» «Предполагаю», — робко ответила подруга. «И что же вас навело на эту мысль?» «Мой жених Мартин Корф потерял память под воздействием лохиина». После приема вашего антидота память вернулась. Ну, вот чувство. Вилария запнулась, а старик покачал головой. Ну да, ну да, бывает. Адептка войта, а проводить-ка меня в лабораторию, а по дороге я с удовольствием выслушаю вашу историю с подробностями. Королевский целитель взял Виларию под руку и направился в коридор, явно пощадив ее чувства. Все в нашей группе в общих чертах знали, в чем дело, но именно в общих, без подробностей. Как только лекарь в компании Виларии покинул кабинет, Амадор Тори дал указание собирать книги с записями, забирать доску и переносить все в лабораторию. Через полчаса Лер и с Виларией зашли в храм зельеварения, как называл лабораторию магистр Болик. Королевский лекарь после беседы с адепткой явно расчувствовался. Он шумно сморкнулся в огромный клетчатый платок, а затем направился к доске с обновленным рецептом антидота. «Значит, вы полагаете, что в моем антидоте не хватает именно этого компонента? И думаете, что я позабыл его включить?» «Так, Матеуш?» Пожилой декан вытянулся перед лекарем в струну и принялся объяснять нашу общую версию. А ректор Тори шепнул мне на ухо. Лер Пусля много лет назад преподавал в столичной академии, а Лер Матеуш был его учеником. «А вы тоже были его учеником?» — зачем-то спросила я. «Ведь не просто так ректору удалось уговорить королевского лекаря нам помочь». «У меня другая специализация». Напомнил Лер Тори, а затем добавил, «В прошлом году, после всей этой истории с Лухиином, Лера Пусли пытались обвинить в халатности, ведь Королевское хранилище с редкими зельями и ядами находится в его ведомстве. Как правовой маг высшей категории, я защищал интересы Лера Пусли перед правителем и министрами». «И, как я понимаю, успешно», — догадалась я, судя по тому, что старик все еще пребывал на своей должности». «Молодой Тори!» — недовольно буркнул Лер Пусля, заметив наше перешептывание. «Если у вас есть что сказать, идите к нам, а не любезничайте с очаровательной лиры Кошмарик». «Комарик!» — поправила я, но меня уже никто не слышал. Ректор подключился к дискуссии лекаря и декана, к ним подошли старшекурсники — Через четверть часа присоединились мы с Веларией и Яцеком. Еще через полчаса беседа из спокойной превратилась в жаркую, спустя 20 минут воздух накалился, по лаборатории летали магические книги, клацая обложками и пряжками, а доска вся была исписана рецептами антидотов. Через час декан Матеуш толок в ступе редкие растения, ректор Тори разжигал горелки, а королевский целитель, скинув мантию и бархатный пиджак, поправил разноцветные подтяжки и направился к столу. «Лира Войта, прошу вас ассистировать мне», обратился лекарь к моей подруге. «Я?» – ужаснулась Вилка. «Но я же не...» «Вы читали эту книгу?» поинтересовался лирпусля, ткнув костлявым пальцем в редкие яды и противоядия. «Прочитал от корки до корки», – закивала Вилария. Основы варенья прошли, строго уточнил лекарь. Базовую часть к экзамену допущена. Мою рецептуру антидота изучили, прищурился старик. Выучила наизусть. Тогда чего вы Жадела. Вилария подошла к столу, и Лер принялся сыпать указаниями. Так в компании с ректором и деканом Вилка принялась ассистировать самому королевскому лекарю, а меня распирала от гордости за подругу. «Признаюсь честно, я специально не стал добавлять тот компонент», хитро произнес старичок, когда Вилария передала ему эмульсию из цветов и хинопсиса колючего. «Но почему?» – искренне удивилась она. «В книге написано, что именно желтые лепестки и хинопсиса влияют на чувства». «Влияют», — согласился лекарь и добавил шипящую колбу, поданный ректором раствор. А «Точнее, обостряют чувства. Но к исцелению это не имеет никакого отношения. Именно поэтому я и не стал включать данный компонент в антидот». «Но ведь вы слышали, о чем я вам поведала, и согласились». Не отставала Вилария. «Согласился, но по-прежнему убежден, что ваш жених все вспомнил. А то, что его чувства могли измениться, так это жизнь. Допустим...» Лекарь понизил голосом, и все превратились в слух. «Только допустим, что изначально детскую нежную дружбу меж вами...» Он принимал за любовь, но первично-то была именно дружба. Именно поэтому при возвращении памяти у него к вам остались лишь эти теплые дружеские чувства». «Тогда что нам даст новый антидот с добавлением цветков и хинопсиса? Расстроилась Вилария, а декан Матеуш поэтически приобнял ее, утешая. «Антидот с новым компонентом обострить чувства...» и отсечет истинное от иллюзорного пояснил лер после. возможно в вашем случае любовь действительно имела место быть но частенько так случается что многие принимают иные чувства за любовь а многие и вовсе отрицают вы отрицаете осторожно поинтересовалась вилка храни меня светлый бог и взен от подобного лекарь широко улыбнулся я слишком стар чтобы отрицать очевидное любовь была и остается высшей ценностью для того и даются испытания для того мы и преодолеваем трудности чтобы понять истины ли чувства или иллюзорны все проверяется опытным путем и как проверить Неожиданно задал вопрос ректор Тори, скользя по мне задумчивым взглядом. «Не боятся бросать вызов себе и судьбе, мой мальчик!» — вскрикнул старик, не забывая при этом помешивать зелье. «И не бояться получить отрицательный результат, потому что это тоже опыт». «Лучше сделать ошибку, чем ничего не делать, а потом сожалеть об этом всю свою жизнь. Именно по этой причине я и согласился помочь адептке Войте». После пламенной речи Лер снял с горелки колбу и разлил зелье в формы. Жидкость тут же загустела, а мы, словно зачарованные, слушали странного старика и наблюдали, как ловко он орудует в лаборатории, чувствуя себя среди склянок и растений в родной стихии. Даже редкие ворчливые книги затихли и выстроились в ряд на соседнем столе, прислушиваясь к кричам королевского лекаря. «Да, что-то я ушел в дебри», — по-стариковски прошамкал Леонард Пусле. «Что ж, там? то новое можно давать пациенту без опаски». Лекарь разложил две зеленые пилюли в коробочке, одну передал Виларии, другую ректору Тори, пояснив. «Про запас. Рецепт я заберу с собой, а вы, мои юные исследователи, займитесь учебной программой и на время позабудьте о подобных опытах». Обратился к нам королевский лекарь, а затем повернулся к декану. «Матеуш, я доволен твоими студентами. Пытливые умы — лучшая награда для учителя». Декан довольно хмыкнул, а мы засмущались, но слова лекаря нам польстили. «Что ж, мне пора». Лер Пусля надел пиджак. «Амадор, проводи меня». Ректор открыл дверь, но старик напоследок обернулся. «Лира «Не волнуйтесь, антидот в любом случае не навредит. Но все же сообщите мне о результате». Вилка серьезно кивнула, прижимая к сердцу заветную пилюлю, а ректор Тори обвел нас взглядом и сообщил. «Адепты Войта, Камарок и Яцек, я снимаю с вас строгий выговор. Вы выполнили условия и с задачей справились». Как только Амадор Тори в компании королевского лекаря покинули лабораторию, Мы огласили помещение радостным победным визгом и свистом. Солнце уже завершало свой дневной путь, окропив небо розовым, а мы вернулись в корпус. В комнате Велария убрала антидот в шкатулку с секретом и произнесла. «Не знаю, стоит ли. Остановишься на полпути?» – удивилась я. «Нет, конечно, нет. Просто я боюсь». Я обняла подругу, даря ей уверенность и поддержку. «Я так горжусь тобой, Вилка, ты такая целеустремленная!» «Никогда бы не подумала, что мне понравится учиться на целительском», — усмехнулась Вилария. «Только надо признаться ректору и декану в отсутствии у меня магического дара. Ведь на последних курсах пойдут сложные зелья, и нужна какая-никакая магическая сила». «Уверена, с твоей фантазией ты что-нибудь придумаешь. Но признаться, наверное, надо». Как только сдашь сессию, она отлично и докажешь всем, что и без магии можно учиться. Подбодрила подругу и вздохнула. Мне тоже не мешало бы во многом признаться и тебе, и ректору Тори. Я уже была готова обо всем рассказать, но перед нами закрутилась вихревая воронка, из которой буквально выпрыгнуло встревоженное поле. Она указывала мордочкой в окно, на зверинец и громко верещала. Было очевидно, в парке что-то произошло. На поляне возле зверинца творилось невообразимое. Животные во главе с Лером Костюшка высыпали из помещения и смотрели в небо. А там... там парил гриф. Но не один. Адепт Змеевский выседал верхом на гиппогрифе, держась за мощную шею птицы коня и раскатисто выкрикивая. «Ура! Летим!» «Ой!» — взвизгнула вилка. «Как бы не разбился!» «Не должен. Там же магический купол». Попытался успокоить ее смотритель, но уверенности в его голосе не было. «На всякий случай я отправил Васю с базией за ректором». «Кто позволил?» Позади нас раздался суровый голос Амадора Тори. Рядом с нее стояли важные Потта, сложив, как и глава Академии, руки на груди. Воздух вокруг ректора заискрился, С губ готовы были слететь заклинания, но магистр Костюшка его остановил. «Нет-нет, не стоит. Наша бытовая магия действует на животных не так, как на предметы. Звери магические, пусть немного полетают, ведь купол не позволит им взлететь высоко». «А если зверь сбросит студента?» — нахмурился ректор. «Мне отвечать перед законом». «Да-да, я разделяю ваше волнение, но Гриф очень умный зверь. Он не причинит Змеевскому вреда. Адепт его друг и в какой-то мере спаситель», возразил магистр Костюшка и кинул на ректора умоляющий взгляд. Звери уже обступили Амадора Тори со всех сторон. Поле подползла выше и заискивающе заглядывала в ректорские глаза. Дракона Мопс ластился к ногам, Даже Матюша возникла рядом и жалобно замычала, всем своим несчастным видом показывая, что ректор просто обязан позволить друзьям полетать. «Пожалуйста!» — жалобно протянули мы с вилкой. Амадор Тори закатил глаза и... нехотя кивнул. Да, мам, еще пару минут и пусть снижаются. Но как-то нужно их предупредить». Алирон ринулся исполнять ректорский указ. Крылатик разбежался и воспарил выезд догоняя большого собрата. Я же запрокинула голову любуясь мощной красотой гипогрифа. Он словно мчался по небу галопом. В закатных лучах солнца черное оперение серебрилось, стального цвета клюв и золотистые глаза поблескивали. Зверь был мифически прекрасен, взмах крыльев, поворот корпуса и вот уже гриф снижается. Через несколько секунд конские копыта коснулись земли. Змеевский напоследок обнял друга за шею, что-то шепча, а затем спрыгнул на траву. «Вы видели?» — засмеялся он. «Это так здорово ощущать небо, как чувствует он! Вы же не накажете нас!» Последние слова были обращены к ректору. Тот неопределенно качнул головой. Грифчинно подошел к главе провинциальной магической академии и опустился, подогнув передние копыта и склонив голову. «Признает вас старшим в нашей стае и предлагает прокатиться», пояснил смотритель, выжидающий глядя на ректора. Но Амадор Тори неожиданно отпрянул назад, а в глазах мелькнуло восхищение вперемешку с ужасом. «Я знала этот взгляд. Точно такой же был у моей сестры, когда мы с ней в детстве на отдыхе Сбежали от родителей и забрались на высокую гору. Подобное бывает, когда мечтаешь о небе, но боишься упасть. «Не стоит отказывать. Зверь не должен почувствовать слабость», — тихо подсказал Лер Костюшка, подливая масло в огонь. Ректор не слишком уверенно кивнул и направился к гиппогрифу. Магическое животное, почувствовав слабину, насмешливо фыркнуло а в глазах зажегся озорной блеск. Кажется, кто-то кому-то готовит сюрприз. «Ой, что будет?» «А можно я тоже с вами покатаюсь?» вскрикнула я скорее от волнения, чем от смелости. Всю жизнь мечтала полетать на гиппогрифе, но очень боялась. «А с вами, Лертори, мне ничего не страшно?» Вилка обо всем догадалась, потому что одобрительно улыбнулась. А вот смотрительно нахмурился, покачав головой. Наверняка в его глазах я выглядела глупо, но больше всего мне хотелось спасти ректора Тори от позора, да и уберечь грифа от опрометчивого поступка. Ведь если гипогриф что-то учудит в полете, магический зверинец придется закрыть. Поэтому я подбежала к грифу, обняла его за шею и прошептала на ухо, чтобы он вел себя прилично. Зверь недовольно взмахнул хвостом, но позволил нам с ректором забраться к себе на спину. Амадор Тури устроился позади, держа одной рукой меня за талию, а второй цепляясь за жесткие перья, как за поводья. «Будем надеяться, что ни один человек не пострадает», — вздохнул ректор. Гриф по орлиному закликотал и, оттолкнувшись от земли задними копытами, взмахнул крыльями. «Мы поднимались все выше и выше. Звери и люди стали крошечными, деревья и здания Академии игрушечными», а мы удалялись все дальше и дальше. Ректор Тори прижимал меня к своей груди, я чувствовал биение его сердца, и мое сейчас билось в унисон. Гриф чуть повернул голову, щелкнул клювом, словно что-то задумал, а затем резко рванул вперед, разрывая невидимый глазу магический купол. Тот заискрился, спружинил, на долю секунды заставив остановиться — И замерцал, выпуская беглеца на свободу. А вместе с ним и нас. Получается, что для сильных магических зверей, таких как гиппогриф или горгулья, весь этот магический контур настоящей преграды не был. Зверей держало в академии нечто другое. Возможно, грифа больное крыло. Кого-то забота смотрителя. А кому-то просто некуда и некому было идти. Но что гадать, как оно было, ведь сейчас мы с каждым взмахом крыльев отдалялись от Академии, оставляя позади маленький городок Жижу и приближаясь к дикому запретному лесу. — Не бойся, Элиска! — крикнул Амадор Тори, крепче обхватив меня за талию. — Гриф не причинит нам вреда. Не так ли, друг? Зверь в ответ закурлыкал и направился к скалам, его родному дому. Не то чтобы я боялась, но все же не хотелось стать пищей для маленьких гипогрифов. и в то же время от необыкновенной красоты захватывала дух. Вершина скала окутала багрянцем, а верхушки деревьев покрылись золотом. Дикая природа притягивала и завораживала. А когда гриф, пролетев над скалами и лесом, принялся кружить над поляной, я охнула. Мы словно спускались на огромной скорости с высокой горы прямиком в серебристое звездное небо. Подлетев ближе и присмотревшись, я поняла, что поляну усеивали белые звездчатые формы цветы. Плавно опустившись на траву, гриф преклонил передние копыта, позволяя нам слезть. Как только мы ступили на землю, гипогриф разлегся в тени деревьев и начал лениво клевать цветы. Ректор по-прежнему держал меня за талию, а я и не возражала. Меня переполняли эмоции. И этот полет, и первозданная красота лесов, и мощный прекрасный зверь, и близость мужчины, который мне очень нравился, хотя я постоянно гнала от себя это чувство. «Это так здорово!» вскрикнул Амадор Тори, переводя восхищенный взгляд с грифа на небо, а затем на меня. «Как же приятно испытать чувство полета!» Ректор Тори от избытка чувств крепче прижал меня к себе, а я прошептала. «Не переживайте. Не вы один, кто боится высоты. Главное, вы сделали, преодолели страх». «Все благодаря тебе». Тепло улыбнулся Амадур и вмиг стал серьезным. «Знаешь, Элиска, ты была права, бросив мне в лицо те обидные слова». Я действительно до конца не понимал, каково это испытывать сильные чувства. Отец всегда говорил, что чувства только мешают идти к цели. А кто ваш отец? На всякий случай поинтересовалась я, раз уж пошли такие откровения. Судья, ответил Лер Тори. Он привык всех судить со всей строгости. По мнению отца, я принял глупое, опрометчивое решение, возглавив академию. Этот полет он бы тоже не одобрил. А уж подобное точно осудил бы. Что именно? Не поняла я, наблюдая за тем, как Амадор Тори медленно склоняется ко мне. Вместо ответа он взял в ладони мое лицо и поцеловал. Осторожно, бережно, нежно. Словно боялся, что я не позволю. Но я позволила. Более того ответила на поцелуй, свой первый настоящий поцелуй, который состоялся в волшебном лесу, на цветочной поляне, в золотистых лучах солнца. Вдруг раздался знакомый вжих, и мы оба простонали и прервали поцелуй. А возле деревьев возникла знакомая массивная фигура. Вернее, фигуры – потому что неугомонная Гаргулия притащила с собой всех остальных магических животных. Звери, облепив Матюшу, зачарованно смотрели на нас. «Прости», — прошептал Амадор, то ли смущаясь свидетелей, то ли своего поступка. «Я не должен был». «Ничего, ничего. Продолжайте. Ой, то есть не переживайте, я никому не скажу. Тем более все произошло совершенно случайно. «Я нервничала, а когда волнуюсь, говорю, что думаю. В основном, конечно, глупости». «Да, случайно», — согласился Амадор Тори и неожиданно вновь поцеловал. Но уже не столь нежно, а страстно и очень горячо. «Увы, вскоре ректору Тори пришлось отвлечься от увлекательного занятия». Послышался гомон в скрике, нетерпеливое фырканье. Амадор строго посмотрел на зверей. «Надеюсь, вы умеете хранить секреты?» Магические животные одновременно закивали, кто пушистой мордой, кто щелкает птичьим клювом. А Матюша мечтательно закатила глаза и замычала. <coughs> «Хорошо, а теперь отправляемся домой. А то, смотрите ли, ваши наставники будут волноваться. Вы ведь этого не хотите?» Звери вновь загалдели. Матюша подхватила своих пушистых и пернатых друзей мощными лапами. Вжих! И питомцы исчезли. Ректор, не скрывая сожаления, разорвал наши объятия и подошел к грифу. Он погладил зверя по холке и что-то произнес. «Ну как можно говорить так тихо? Мне же ничего не слышно. А ведь интересно, о чем он договаривается с гиппогрифом? Лишь расслышала. Ты всегда можешь вернуться в лес...» И Академия тоже твой дом, помни об этом. Гриф покорно склонил перед ректором голову, а я подошла ближе, понимая, что гиппогриф согласился вернуться, и наша волшебная поездка подошла к завершению. Вскоре мы вновь парили в облаках, а Лертори крепко сжимал меня в объятиях. Я счастливо улыбалась, то и дело прижимая пальцы к губам, которые все еще пылали от моего первого поцелуя. И в то же время понимала, что как только мы ступим на землю, Амадор вновь станет ректором, а я самой плохой адепткой. Хотя, почему это самый плохой? Я стану самой хорошей, самой любимой. Но для начала желательно не вылететь из Академии раньше срока и сдать первую сессию. И получить еще один поцелуй. Ведь три поцелуя что-то да значит. Докажу влюблю и растоплю ледяное сердце жениха, ведь каменное сердце горгульи уже дрогнуло под моим напором. Конец первой книги. Читала Алевтина Жарова.